СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ Никогда не приходила Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой лишний род. И вот эта минута подкралась. И подкралась именно в такую пору, когда она в первый раз в жизни практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно. Хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит, и вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно. Приходится просто и безмолвно покориться ему. Ибо это тот самый удар, который недавнего бодрого человека мгновенно и безапелляционно превращает в развалину. Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавшись с Иудушкой, поселилась в Дубровине. Но тогда она, по крайней мере, знала, что Павел Владимирович, хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок немного значит. Теперь дело приняло совсем иной оборот. Она стояла во главе такого хозяйства, где все куски были на счету. А она знала цену этим кускам, ибо, проведя всю жизнь в деревне, в общении с крестьянским людом вполне усвоила себе крестьянское представление об ущербе, который наносит лишний род хозяйству и без того уже скудному. Тем не менее, первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устроивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра. И хотя сгоряча и показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочное. Мудрости действительно не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяйственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не дозволявшие выходить из дома. Настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать». С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучали и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их. Планы, в которых представления о труде шли вперемешку с представлениями об удовольствиях, конечно, самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда с помощью институтских связей ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью, тем не менее, господствовала одна щемящая и очень определенная мысль «Во что бы то ни стало уйти из постылой погорелки». И вот в одно прекрасное утро Анненька и Любенька объявили бабушке, что доли оставаться в погорелке не могут, и не хотят, что это ни на что не похоже, что они в погорелке никого не видят, кроме папа, который, к тому же, постоянно при свидании с ними почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще так нельзя. Девицы говорили резко, ибо боялись бабушки, и тем больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетование не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так таровато бессильная старость. Увы, это была уже не та властная женщина, которая во времена он с уверенностью говаривала «Уеду в Ходьков и внучат с собой возьму». И ни одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому, никогда до то не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существе кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но, раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появления которого так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящего. И, раз поняв законность подобного стремления, она уж была бессильно противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения. Она беспокоилась насчет ожидающего их будущего, тем более, что сама не имела никаких связей в так называемом свете, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? Этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно. Но ведь не этим вопросом, ни даже более страшными, не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтобы вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали. С отъездом сирот Погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как не сосредоточена была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания производила и на нее успокоительное действие. Проводивший внучек, Она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось, и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтобы как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты. Кстати, и дров меньше выходить будет, думала она при этом а для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной помещался большой киот с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинет и столовую. Прислугу тоже ради экономии распустила, оставив при себе только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку, да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала белье. Но все эти предосторожности помогли мало. Ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те две комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность. Вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу, и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслед за ними не заставило себя ждать и работа физического и нравственного разрушения. Работа тем более жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь. Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни материалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный хозяйственный труд недоступным, Арине Петровне и внутренно сделалась противную та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни» может быть она бы и перемогла свое отвращение если б была в виду цель которая оправдывала бы ее усилия но именно цели то и не было всем она оппоылла надоела и ей все и все опостылли надоели прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность мало помалу развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилась Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. И с крепкой и сдержанной женщины которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить.